Глава 29. Секреты Клеопатры Когда я вернулась, бабушка уже знала, что мы целовались. Думала, они опять подглядывали, так как я долго не выходила из машины, но, как выяснилось, ей позвонила Сара, с которой поделился муж. — Ты решила их на вкус попробовать, прежде чем выбрать? Ба сложила руки на груди. Ее китайский шелковый халат приятно зашелестел. «Я уже выбрала». Я скинула кроссовки и прошла в дом. «Так быстро!» — донесся с ванны голос деда. Там плескалась вода. «Мне кажется, я с первого дня знала, что выберу Илью. Я прошла к раковине чтобы помыть руки. С первого взгляда». «Ого!» Дед вытер рукой согнутый в локте лоб. Перед ним стоял тазик, в котором лопались мыльные пузыри. Гончаров-старший стирал испорченный наряд красной шапочки. — Да, а поцелуй только подтвердил, что я на правильном пути. Я пошла на откровенность. Все равно не отстанут, пока не услышат правду. Я хотела отстоять свою точку зрения. Не знаю, как объяснить, но он то, что мне надо — Я почувствовала это каждой клеточкой своего тела. Илья только руки на плечи положил, а у меня уже коленки подкосились. И все во мне запело. «Надеюсь, не марш Мендельсона?» — настороженно переспросил дед. «Марш славянки», — поправила я. «Так деду будет привычнее». «Не понимаю я современную молодежь», — вздохнула бабушка. Мы обе подпирали дверной косяк и наблюдали, как Иван Иванович вешает платье над ванной, чтобы стекала вода. Аня ничего о нем не знает, а уже готова идти на край света. «Эх, Вероника Романовна!» Дед вытер руки о полотенце. «Кто-то однажды тоже пошел на край света и до сих пор о том не жалеет. Забыла, с чего у нас все началось?» Я в твою Клеопатру влюбился с первого взгляда. Ещё бы! В Клеопатру сам Цезарь влюбился. Не читай зелёному лейтенантику. Бабушка пропустила деда вперёд и пошла следом за ним на кухню. Я присоединилась. Интересно послушать о днях их молодости. Надя заварила чай и торопливо ушла к себе. Устала за день. Ей было не до воспоминаний старшего поколения. «Клеопатра была шикарна, да!» Дед галантно отодвинул стул для супруги. «Я купил цветы и караулил ее у служебного входа в дом офицеров. Их театр у нас в гарнизоне, всего два спектакля давал». «И не узнал меня!» Я сама окликнула. Бабушка сняла с корзинки с печеньем салфетку. Сказала голубоглазому лейтенанту, что ждать больше некого, все артисты ушли, я последняя. У Клеопатры на лице столько краски было, да волосы густые и черные, а тут вдруг блондинка ростом с ребенка. На сцене актриса Вероника Орловская как-то посолиднее смотрелась. На Клеопатре парик был высокий, и корона египетского фараона сверху. Бабушка мечтательно подняла глаза к потолку, вспоминая свой театральный триумф. Виноват, не признал. А когда понял, что Клеопатру играла вот эта самая пигалица с вечно задранным носом, влюбился со второго взгляда. Первый навсегда прикипел к образу египетской царицы. Но у нас, в отличие от нынешней вседозволенности, все было чинно благородно. Цветы, конфеты, прогулки под луной. Это мне бабушка выдала в упрек. Не понравилось, что я целовалась, не дождавшись даже приглашения на свидание. И это все за единственный вечер после знакомства? Я копия Ба. И с логикой у меня все в порядке. В первый день дед влюбился в Клеопатру, во второй пришел с цветами и не признал Веронику Орловскую, а утром отъезд театра в другой гарнизон и прощай, — Голубоглазый лейтенантик, когда же вы успели погулять под луной? — В тот же вечер успели. Дед откусил печенье, задумчиво пожевал. — И цветы были, и конфеты, и луна. Луна светила так ярко, что пришлось занавеску задернуть. — Какую занавеску? — спросила я, отрываясь от чашки. База кашлялась и с упреком посмотрела на деда. А на утро она исчезла волшебным видением, продекламировала я, поняв, что смутила Веронику Романовну. Остались только смятые простыни и запах духов на подушке. — Почти так. Дед улыбался во весь рот. — Только кто же ее отпустит после такой волшебной ночи? Театр уехал без Вероники Романовной. А через семь месяцев после свадьбы у нас родилась двойня, и командование выделило мне комнату в семейном общежитии. Погубил мою карьеру, вздохнула Ба. Вот этими голубыми глазами и погубил. Дед встал и, потянувшись через стол, поцеловал руку супруги. Я отвела взгляд. Как-то чересчур интимно выглядело это действо со стороны и они еще учат меня, что до первого свидания нельзя целоваться, — пробурчала я. — Ты не путай, — строго произнесла бабушка. — То был офицер и твой будущий дед, а ты целуешься неизвестно с кем. Вот скажи, сколько Илье лет, где он работает и кто его родственники? Шах и мат. Завтра все и узнаю. Я отодвинула чашку. Он пригласил меня в кино. Может, он тоже офицер? И, пожалуйста, ба, не поцелай в кинотеатр Волкова. Насильно мил не будешь. Слышала такое? Максим как был, так и останется для меня другом детства. Если Волков только сам захочет остаться в друзьях, проворчала бабушка, не желая сдаваться. В чем я сильно сомневаюсь. Максим основательный. За ним будешь, как за каменной стеной. — Нет, ба, после сегодняшнего вечера мне его стена не нужна. — Не дави на нее. Дед налил супруге чая. — Илья нашу аню тут тоже не обидит. Я его знаю. — Откуда? Тут мы обе воззрелись на деда. — Думаете, я ничего не замечаю? Иван Иванович посадил на чайник тряпичную бабу, чтобы тот не остыл. И поднял глаза на меня. Взгляды эти ваши из-под тишка, улыбочки мечтательные. Да я даже готов цифры назвать, до которых ваш пульс подскакивает, когда вы смотрите друг на друга. Ты сейчас про Анну и Илью говоришь? С волнением в голосе произнесла Ба. А про кого еще? Решила, что я просто так второй раз внучку незнакомцу проводить поручаю. — Святая Клеопатра, так ты ж сговорился против меня с Надюшей! — осенила бабушку. Она с громким стуком поставила чашку на блюдце. От удара из нее выплеснулся чай. — Сноха, а сноха, иди-ка сюда! Надя робко появилась на кухне. Я хлопнула ресницами. Она же вроде спать ушла, сославшись на усталость. — Сколько ты ему обещала? — строго спросила бабушка. — Я ничего не понимала. Что здесь происходит? — Половину, — пролепетала моя тетя. — Так вы что, на меня поспорили? Я поднялась, испытывая очередное потрясение. — Не на тебя, а на женихов твоих, — выдал родственнец дед. — И сколько? — у меня лицо перекосилось от такого предательства. — Что сколько? — испуганно спросила Надя. — Сколько, ба, теперь тебе должна? Ведь ты за Илью болела. Значит, ты сегодня выиграла. — Пятьдесят тысяч рублей. Мне в Питер хотелось съездить. — Ба, отдай. А тебе, дед, не стыдно отбирать родственницу? У Надя мечта, а ты её мечту ополовинить хочешь? Я всё расскажу дяде Толе. Пусть только приедет. — «Никому ничего рассказывать не надо. И денег я не дам. Еще не конец». бара правила плечи и задрала нос. «Когда марш Мендельсона услышим, тогда и узнаем, кто выиграл. А первый поцелуй еще ничего не значит. Недавно тебя целовал Волков. Сегодня этот. Неизвестно, кому ты завтра приглянешься». «У нас еще заяц остался нецелованным». Крепкий парень, ух, и в армии служил. Выставил новую кандидатуру дед. Да ну вас! Я махнула рукой и ушла к себе переживать.